Глава двадцатая. «Что дозволено личной помощнице?» Аля. Насколько личными у личной помощницы могут быть чувства к боссу? Мои, кажется, уже попутали берега. Знал бы, Макар Сергеевич, какие откровенные мысли посещают мою голову, когда вчера он стоял так близко. В них не было совсем, ну совсем ничего профессионального. Я так испугалась собственных желаний, что едва успела от него отвернуться. Ещё секунды и рисковала бы быть уволенной за совращение босса. Позор, конечно, но разве дозволено руководителю быть настолько горячим? Тут любая бы не устояла, что с меня взять. В общем, ночью я сотворила с ним всё, что хотела. Мысленно, разумеется. У бабушки бы волосы стали дыбом, зная, на какую развратную внучку вырастила. Ну ничего, ничего. С кем не бывает. Меня всё чаще посещает одно нехорошее подозрение, но я его усиленно отгоняю. Подозрение это заключается в том, что Макар неспроста засел в моей голове и не желает вылетать из неё ни утром, ни днём, ни вечером. Вот только, ёлки зелёные, влюбиться в Нечаева — это самая безрассудная и бестолковая идея, которая только может прийти в голову. И её ни при каких обстоятельствах нельзя воплощать в жизнь. Ни за что. Никогда. Если я, конечно, не самоубийца. На следующий день Макара Сергеевича в офисе нет, и на мои звонки он не отвечает. А потому я задаюсь резонными вопросами. Где босс? Почему он отменил встречи и появится ли в офисе в принципе? Задаюсь исключительно в деловом ключе. Я же личная помощница, мне велено знать. Заглядывающим в наше пристанище со сотрудникам раз за разом авторитетно сообщаю, что информацию будет позже. В одиннадцать в приёмную врывается очумелая Адамова из фразой «Срочно! Тебя Егор вызывает!» Срывает меня с рабочего места. Паника накатывает, и я не то что ноутбук в спящий режим не успеваю отправить, даже ежедневник на столе забываю. Только бы с Макаром всё было в порядке. «Егор Феликсович, что-то случилось?» Выпаливаю я, забегая в кабинет коммерческого директора. «А, Аля, привет!» — весело отвечает он. Камень падает с плеч. О трагедиях таким тоном не сообщают. «Слушай, у нас тут в отделе намечается между собойчик. Мы уже всё подготовили, да вот с посудой одноразовая промашка вышла. Представляешь, даже в ахо нет. Мне тут птичка напела, что у вас в приёмной целые залежи с прошлой тусовки. Может, поделишься?» «А то неохота ребят в магазин опять гонять». М «Да, а я-то мчалась со всех ног. Вот тебе и дело вселенской важности». «Конечно, Егор Феликсович, буду рада помочь вашей... Э -э -э нужде», — Трофимов ухмыляется. «Ну и отлично. Я пришлю к тебе, Ивана». Смотрит сквозь стеклянные стены кабинета, видимо, выискивая Клюкова. «Где он, кстати, шатается?» «Ну уж, на это я ему точно не отвечу». Решив, что вопрос риторический, киваю и хожу. Самой барахло тащить не придётся и на том спасибо, а то с Трофимова бы сталось. Возвращаюсь на рабочее место. На экране ноутбука всё так же маячит открытая презентация. Мысли о Макаре возвращаются в ту точку, на которой остановились. Где моего драгоценного босса ёлки носит? Почему он мне не отвечает? Подготовив посуду для Трофимова, решаю сходить на обед, а там, если Макар не придет, буду бить тревогу. Сказано? Сделано. Без аппетита обедаю и успевая параллельно поговорить с Валькой и рассказать обо всех своих опасениях. Перед самым прощанием друг ошарашивает меня вопросом: Слушай, чуть не забыл спросить, а что за нимфа с розовыми волосами у вас работает? Я, как увидела, шабамлел. Ты с ней, случаем, не знакома? Прикусываю язык и под предлогом, что мне пора бежать, прощаюсь с Валькой. Вот только Валькиного глаза на Лерке мне не хватало. Нет уж, буду уклоняться от темы до последнего. Без настроения возвращаюсь в приёмную, чувствуя, как снова нарастает тревога. Впрочем, она отменяется, как только я переступаю порог. Отменяется за жизнь босса, я имею в виду, а вот за всё остальное только усиливается. Макар стоит у кабинета с лицом мрачнее грозовой тучи. Голосом, не сулящим ничего хорошего, произносит. «Аля, зайди».